Глава третья. Я сглатываю застрявший в горле ком. Чувство, будто попало на поле жестокой битвы. Разница лишь в том, что здесь оружием служат острые ухмылки, ядовитые взгляды и саркастические замечания. Моя спина настолько прямая, что ноют лопатки. Заковываю лицо в броню вежливости, вооружаюсь светской улыбкой. Прошу извинить меня за опоздание. Задержалась на личной встрече. Говорю, обращаясь к собравшимся. «Ничего, мы уже привыкли, что вы, леди Николь, живете без оглядки на приличие», отвечает одна из кандидаток, со щелчком распахивая радужный веер. То собран из тончайшей слюды и привязаншим чужой нитью. «Очень дорогая безделушка, редкая и хрупкая, будто крыло бабочки. Пользоваться таким все равно, что во все не заявить. Золото — это мусор под моими ногами. Я так богата, что могу купить у вас всех!» Вы ошибаетесь, леди Зарина. Вежливо отвечаю я. Мне не хочется ввязываться в спор, но у девушки иные планы. Неужели морщит она носик? Тогда ответьте, вы игнорируете мероприятие отбора, потому что считаете себя лучше нас? Вовсе нет. Тогда что это, смелость или глупость? Впрочем, не отвечайте, я понимаю, что тут нет вашей вины. Вас просто не научили приличием. «Хорошие учителя стоят дорого. Не каждая страна может нанять их». Она помахивает веером так небрежно, как если бы пыталась отогнать муху, а у меня начинается нервный тик. Гнев опаляет легкие. «Но что мне ответить? Как себя вести?» «Кажется, что даже с убийцей справиться было легче, чем победить в светской беседе». Наглая девица передо мной – это Зарина фон Варжуйская. Ее зверь – гигантская белая наконда. Волосы девушки ярко-желтые, как яичный желток, черты лица тонкие, словно птичьи, взгляд надменный. Она единственная дочь, наследница престола богатого морского государства, оттого и ведет себя нагло, смотрит свысока. Зарина – змея не только по духу, но и по сути. Кажется, она видит во мне легкую добычу, вон как довольно щурится, подтягивая чай». Рядом с ней за столиком сидят кандидатки-припевалы, хихикая на каждое слово, будто дрессированные собачки. Остальные девушки наблюдают за происходящим, не скрывая любопытства. Ждут интересной развязки. «Вижу», — тянет Зарина. «Вы растеряли слова, леди Николь?» «Зато вы очень словаохотливы», — Натянуто улыбаюсь я, сдерживая раздражение. «Чем уделять мне столько внимания, леди Зарина? Лучше подумайте, чем заинтересовать женихов» а то в следующий раз на вас может не хватить голосов брошек. Змеиная принцесса сжимает губы в злую линию, глаза ее теряют человеческую форму. Я явно попала в болевую точку. Еще бы! На последнем испытании змеиная принцесса получила всего две брошки против моих четырнадцати. Ох, и перекосила же ее! Того гляди я и спор сочиться». Секунду в трапезной царит давящее молчание. А потом Зарина закидывает голову и начинает хохотать. Ее подпевала, неуверенно приглядываясь, тоже подхихикивает след. «Ха-ха-ха, вы уморительный Николь!» Смеется Зарина, вытирая выступившие слезы. «Хорошо, что вы пришли! Без вас сплошное уныние! Садитесь за какой-нибудь столик и скорее присоединяйтесь к нашему обсуждению, а то времени осталось совсем мало!» «Мало для чего?» Хочется спросить меня, но шанса не предоставляется. Зарина, потеряв ко мне всякий интерес, поворачивается к другим столикам. Дорогие леди, напомните, на ком мы остановились. На сэре Валиоте и Жардома подсказывает кто-то. Точно! Зарина кивает своим подпевалом, те что-то быстро пишут на бумажных листах. Сэр Валиот, второй сын древней графской династии Жардома! продолжает змеиная принцесса. «Тридцать пять лет, вдовец, красавец, его зверь белогрудый медведь. На отборе впервые истинную пару не находил. Кто бы хотел познакомиться с сэром Валиотом поближе?» С нескольких стольков в воздух тянутся руки. «Понимаю вас», — улыбается Зарина. «Чудесная партия! Кому-то очень повезет! Но девушки...» Очевидно, что сэру Валиоту нужна в пару девушка постарше, поэтому опустите руку леди Миита и вы, леди Сюзан. Разве не знаете, что ваши звери несовместимы? В природе тигры охотятся на медведей. Думаете, такой расклад понравится сэру Валиоту? Нет, охотников в паре может быть только мужчина. Так, леди Катрин, леди Тиона, вас записываю. «Они что, делят женихов?» С удивлением, думаю я, слушая странный монолог и следя за волнением в зале. Кандидатки явно относятся к происходящему с полной серьезностью, а на конкуренток, которые претендуют на тех же мужчин, поглядываю с ревностным недовольством. Я нахожу глазами Катрин и Лисию. Они сидят за разными столиками, на меня не смотрят. Катрин изображает холодность, а Лисия, похоже, дуется за недавний инцидент с жаредом. Видно, предложение с алтарем сработало не так, как она ожидала. Интересно, они сходили на свидание? Нет, вряд ли, иначе бы Джаред не вернулся так рано в свои покои. Тут я замечаю, что из другого конца зала, ближе к круглой сцене, мне машет ладонью на нет. Придерживая юбку, я пробираюсь к сестре, а присев на свободный стул, тихонько спрашиваю. «Привет, объясни, пожалуйста, что тут происходит?» Леди Зарина предложила рассказать о своих симпатиях шепчет на «нет», чтобы проще было налаживать общение с женихами. «То есть вы решили поделить мужчин?» «Ну почему же поделить?» «Просто, чтобы все было честно. Скоро женихи пойдут сюда. Многие девушки подготовили сюрпризы, а сейчас распределяют, кому они посвятят выступления и подарки. Ты будешь участвовать?» «Пожалуй, нет», — бормочу я, «а ты пока не решила». Говорит сестра, опуская взгляд и кокетливо заправляя за ушко шоколадный локон. На щеках на нет загорается умилительный румянец. В зале тем временем нарастает гул. «А кому нравится, сэр Джаред?» Слышу я очередной вопрос от Зарины. Между столиков прокатывается волна взволнованных шепотков. В воздух взметается лес рук. Даже мои сестры Катрины Лесия тянут ладони. «Леди, леди, не будьте жадными!» Качает головой Зарина. «Тем более сэра Джареда уже зарезервировала главная звезда нашего отбора». «По шее прокатывается холодок, когда взгляды кандидаток впиваются в меня злобными репейниками. Все ждут моей реакции, а я невольно сжимаю кулаки, пиваясь ногтями в собственной ладони». «Это неправда», — говорю со всевозможным спокойствием. «Принц Джаред меня совершенно не интересует». «Ну к чему это скромность, леди Николь?» Певучим голосом тянет Зарина. «Извините уж, но каждый на отборе заметил, как вы вцепились в принца Руанда. Буквально преследуете его по пятам. Завидная настойчивость. Но согласитесь, принцесса-кролик без магии не самая подходящая партия для принца-волка из Руанда. Вы уверены, что осилите проглотить кусок, который откусили?» Гнев поступает горлу так резко, что я не успеваю его удержать. «Не пойму», – выдавливаю с натянутой улыбкой. «Причем тут вы и ваше никому не нужное мнение, леди Зарина. Выбирают-то все равно мужчины». «Ого! Откуда вас эта детская наивность?» презрительно хмыкает змеиная принцесса. «А в чем я не права?» «Во всем мужской выбор – это видимость. На самом деле управляют отбором и именно женщины, по крайней мере те, «У кого хватает ума?» «Забавно. Себя вы к таковым сами причислили?» «Как и многих, кто здесь находится. Жаль не всех. Ведь некоторые прошли первый этап отбора лишь благодаря череде нелепых случайностей». Зарина мило улыбается, поигрывая веером. «От раздражения у меня сводят зубы. Лишь усилием воли сохраняю на лице маску спокойствия». «Вы путаете случайность и закономерность», — говорю я. «Путаю?» «Нет, это вы, Николь, путаетесь! У нас под ногами! Хотя ведь прекрасно знаете, где есть выход!» Вокруг хихикают, не скрываясь. Катрин улыбается уголками губ. Лисея отводит взгляд. От гнева в ушах нарастает гул. Кандидатки выжидающие косятся на меня, а я не нахожу слов. Мне надо сказать что-то хлесткое, что-то умное. Джаред наверняка бы придумал, как укоротить этой наглой змее слишком длинный язык. Я уже открываю рот, чтобы ответить, как вдруг слух режет скрип отодвигаемого стула. «Перестаньте!» – раздается рядом тонкий окрик. «Это она нет. Она так резко поднимается с места, что взметаются кудряшки. Маленькая и воинственная, она смело выпаливает во весь голос. «Не смейте так неуважительно говорить с моей сестрой!» На секунду в зале воцаряется тишина, а потом воздух наполняется шорохом и женскими шепотками. По лицу Зарины ползет предвкушающая усмешка. Взгляд липкой патокой перетекает с меня на на нет. «Ну зачем она вмешалась?» Тревожно стучит в мыслях. «Не нужно!» Тихо прошу сестру, но та не желает слышать. Да и, наверное, слишком поздно отдергивать. Она уже попала под прицельное внимание Зарины. Теперь, пока принцесса как следует не наиграется, не выпустит из минных колец. «Ох, Ледина, нет! Это так мило, что вы защищаете свою сестренку!» Плодоядно улыбается Зарина. «Я ни в коем случае не хотела ее задеть! Всем это очевидно, правда же?» Подпевалы тут же подакивают, кивая, как болванчики. Остальной зал следит за происходящим, затаив дыхание, словно перед ними разворачивается охота змеи на кролика. Сцена из дикой природы. На нет вздергивает курносый нос, не чувствуя беды. «Николь показала лучшие результаты на первом испытании», гордо заявляет сестра. «Согласна!» — щурится Змеюка. — Она получила больше всех брошек. — Так и есть. Она заслуженно прошла первый этап. — Никто и не спорит. О задачи на нет поправляет манжеты перчаток. Видно, что она ожидала спора, а не согласия, и теперь немного смутилась. — Так что же, милая нет, певучим голосом тянет Зарина, постукивая изящными пальцами по столешнице. «Вы думаете, ваша невероятно великолепная сестра способна пленить сердце любого жениха?» «Конечно, каждый хочет с ней быть». «Да, каждый, кроме одного». «Одного?» — хлопает глазами сестра. «Того единственного, который не дал ей брошь. Кто же это был?» «Симус», — бормочет сестра. «О, точно! Симус де Фонгар из Королевства Черных Енотов». Улыбается Зарина, щелкая вером. «Это ведь его сестра Мира вчера с позором вылетела с отбора. Слышала, она подмешала в королевское вино дешевый человеческий алкоголь. Не для вас ли предназначалась ловушка, леди на нет?» «Да, для меня», — смело говорит сестра. «Но все обошлось. Леди Мира навредила лишь себе». «Не поспоришь. Но чем же вы так насолили принцессе Натория, что она ввязалась в столь дурную авантюру?» «Наверное, она увидела во мне сильную конкурентку». «Ха-ха-ха! Похвальная уверенность в себе! Ну, может быть, вы и правы. Хотя я думаю, тут дело в сестринской любви. Думала, Мира попыталась не позволить вам сэром Симусом быть вместе». На нет начинает разоветь. улыбка на ее губах испуганно вздрагивает, будто неуверенная, что ей тут место. «Это ерунда!» Выпаливая сестра, мы с принцем Симусом едва знакомы. Ой, что вы так горячо реагируете? Я лишь предположила, ведь Симус Фонгар весьма перспективный жених. Не какой-то там мелкий баронишка, а пятый принц Янатория, хотя трон ему не светит, но богатства хватит купить даже Аштарию. Вдобавок он одарен стихийной магией и не дурен с собой. Волосы, как начищенная медь, А какой у него пронзительный взгляд, аж мурашки бегут. Он вам нравится, леди на нет. Сестра дергает плечом краснее до ушей. Нет, может быть, немного, но это просто симпатия, я имею на нее право. Конечно, и я вас очень понимаю, белоснежно улыбается Зарина. Прекрасный выбор, сэр Симус хорош, и не только внешний, в нем очень много страсти. «Уж я-то не понаслышке знаю». Нанет нервно заправляет кудряшку за ухо. «Что? О какой страсти вы говорите?» Словно бы безразлично спрашивает она. «Вы прекрасно понимаете о какой, но я поясню. Принц Янатория – частый гость в моей стране. В этом году, когда он приезжал, наши романтичные придворные дамы плакали от счастья и рассказывали такое...» «Что не удивлюсь, если в будущем мы услышим новости о паре скандалов, связанных с незапланированными наследниками?» Нанет хмурится, закусывает губу, говорит запинкой. «Нет, это неправда!» «Я говорю то, что слышала!» «Чушь!» — не выдерживает Нанет. Ее сдавленная корсетом грудь вздымается, будто сестре не хватает воздуха. «Мужчины полигамны, тут уж ничего не поделаешь!» «Сэр Симус не исключение. Нечему тут удивляться. Хотя то, что творит он...» ха, «Он бы не стал! Не стал бы!» «Красная, как вареная рак, на нет делать резкий шаг от столика, будто готовая кинуться на зарину и выдрать змеюки желтые волосы. Я успеваю подняться и прихватить сестру за руку. Вовремя!» «Это вранье!» — выпаливает на нет. «Вы обвиняете меня в лжи?» Переувеличенно, оскорбленно щурится Зарина. Зал возбужденно обсуждает неприличное поведение на нет. А у меня в груди раздувается пламя гнева. Надо уйти и увезти сестру, пока она не натворила чего-нибудь. Решаю я, оглядываясь на выход. Но в этот момент сердце тревожно ёкает. И вместе с тем массивные створки дверей распахиваются. В зал начинают проходить женихи. Среди них мелькают знакомые лица. Майерс, Симус. Джарит, сопровождают их Гилберт, Леон и пара газетчиков с самопишущими перьями. Все девушки, кроме нас, на нет, сидят на своих местах, поэтому мы первые попадаем под всеобщее внимание. Пританцовывая, вперед выскакивает ведущий отбора Леон. Дорогие сэры, проходите, готовьтесь удивляться. Милые девушки приготовили для вас невероятные сюрпризы, а еще признание импровизации. Не терпится увидеть. Да, мы, будьте уверены, мы оценим вашу смелость и творческий подход. Это поможет вам в прохождении следующего этапа. Кто же первый начнет?» «Как видите, у нас уже есть вызвавшиеся», — громко объявляет Зарина, кивая на нас. «Только этого не хватало», — мысленно стенаю я. «Зарину хочется ударить по Тимечку чем-то тяжелым», «Кажется, впервые я настолько кого-то ненавижу». «Вызвавшиеся? Прекрасно! Инициатива и смелость заслуживают аплодисментов!» восклицает Леон, демонстративно хлопая в ладоши. Газетчики усиленно что-то строчат в своих блокнотах, а я чувствую, как кровь отливает от лица, а сердце становится тяжелым от паники. На достараюсь стараюсь не смотреть, хотя его взгляд чувствую прекрасно. Мысли мечутся испуганными птицами. «Что мне показать?» «У меня нет ни подарка, ни заготовленного номера. Нет, надо просто уйти, сказать, что все это ошибка. Да, так будет лучше всего. Да и на нет явно на грани истерики». Гилберт стоит, скрестив руки. Переговариваясь и посмеиваясь, женихи с интересом поглядывают на нас с сестрой. Некоторые подмигивают, подбадривая начинать представление. «А я же с трудом сохраняю видимость покойствия». На нет вовсе едва держит себя в руках. По ее лицу скользят пятна лихорадочного румянца. Глаза блестят от едва сдерживаемых слез. Кажется, стоит ее пальцем ткнуть, и сестра не выдержит. Разрыдается в голос у всех на виду. Вон как напряжены ее худенькие плечи, как печально вздрагивает подбородок. Нужно поторопиться и забрать на нет отсюда. Спину прямо, голову выше. Улыбка, лучшая защита. Мысленно повторяю себе. Для начала надо сделать вид, будто все в порядке. Сэры? «Приветствую вас. Я приседаю в вежливом реверансе. Приношу извинения, но произошла ошибка». Леди Зарина сделала поспешные выводы. «А какой ошибки вы говорите?» – уточняет Леон. «Мы с сестрой собирались уходить. Так получилось, что нашего срочного присутствия требуют дела. Мы обязательно передадим наши подарки чуть по...» «Нет, нет, подождите!» – вдруг вмешивается на «нет», дергая меня за рукав. Пара минут ничего не изменит. Я отдам свой подарок прямо сейчас». Я с тревогой оборачиваюсь на сестру. Та улыбается широкой, мучительной улыбкой. Голубые глаза корят лихорадкой. Раненый взгляд шарит по лицам мужчин, пока не останавливается на одном. На ржеволосом Симусе, пятом принце Инатория. «Ты уверена?» — шепчу я. «Совершенно. Я уверена, как никогда». Преувеличенно бодро сообщает на нет тоже присаживаясь в реверансе. «Я готовила подарок всю ночь с добрыми мыслями сказочными мечтами лишь об одном человеке». Мужчины заинтересованно переглядываются, а нет уже достают из сумочки плоскую коробку размером с ладонь. В ней под прозрачной крышкой лежит мужской платок с изящной вышивкой алых бутонов и скрученных в трубочки золотых листьев. «Ох, какой чудесный подарок!» комментирует Леон. Неожиданно искусная работа и интересный выбор композиции. У этих цветов есть тайный смысл? Да, сестра с трепетом проводит пальцами по коробке. Это напоминание о том, что доверие между людьми столь же хрупкое, как нежные бутоны алой зари. Вы приготовили подарок всего за ночь? Вместо сна у вас легкая рука и талант к вышиванию. Вы использовали магию? «Немного. После долгой концентрации мне удалось плести магию в нити», — кивает на нет, «чтобы этот платок не только радовал глаз, но и дарил обладателю ясность ума и бодрость духа. Я изучаю артефакторику и вложила свои знания в подарок. Очень хотела сделать платок не только красивым, но и полезным, ведь он для человека, который мне так сильно нравится». «Поражаюсь вашему усердию!» «Но, богиня Ради, не томите!» Театрально всплескивает руками Леон. «Кто же ваш избранник?» «Вы сейчас узнаете, ведь и я вручу ему подарок». Сестра улыбается, но ее улыбка такая острая, что можно порезаться. Прижимая коробку к груди, она изящной походкой идет к мужчинам. Те оживляются, кто-то гордо выступает вперед, ожидая, что подарок достанется именно ему». Кокетливо качая бедрами, на нет проходит мимо принцев и баронов. Замедляется возле Симуса, который самодовольно улыбается, не сводит с нее пристального взгляда. Похоже, он уверен, что подарок предназначается ему. Но сестра проскальзывает мимо, прямо к темноволосому Майерсу. «Сэр, примете ли вы этот платок в качестве знака моей симпатии?» спрашивает она, протягивая коробку. «О, это честь!» «Как я могу отказаться, красавица!» улыбается принц, принимая подарок с таким видом, будто ему вручили тарелку густой сметаны. «Благодарю!» Стоящий рядом Симус стремительно бледнеет. Самодовольная улыбка сползает с его губ, словно свежая краска с намокшего холста. «Я ведь давно заметил ваши пристальные взгляды!» подмигивает Марс. «Ох, да!» смущенно соглашается на «нет». Я просто не знала, как привлечь ваше внимание. Сегодня вам это удалось, милая, мурлычит кошачий принц. Это еще не все. Она ворожительно улыбается, но глаза ее полны обжигающего холода. К подарку идет дополнение. Mm -hmm. какое? Поцелуй. Что? Сестра вдруг подается вперед, под всеобщий вздох удивления, обнимая смуглого принца, поднявшись на цыпочки, Она целует его в губы. Температура в зале стремительно падает. Воздух переполняется трескучей энергией. Под потолком зала тревожно мигают лампы. Дальше все происходит мгновенно. Симу с рывком хватает на нет за плечи, дергает на себя, одновременно ударяя Майерса в грудь магической волной. Кот отлетает в стену, с грохотом врезается в нее лопатками. Сыплется каменная крошка. Девушки с криками вскакивают со своих мест Женихи веером расходятся в стороны, но каждый поднимает ладони, призывая силу, чтобы пустить ее в дело. «Не двигайтесь! Никакой магии!» — командует Гилберт, останавливая мужчин от горячечных решений. А Симус тем временем тащит упирающуюся сестру к выходу. «Отпусти!» — шепит она, а потом замахивается. Раздается хлесткий хлопок. Эта ладонь на нет прилетает принцу Инатория по щеке. Только тогда он отпускает ее руку. «Какого дьявола?» Низко рычит Симус. Отпрянув, сестра выдавливает сквозь цепленные зубы. «Ненавижу тебя! Ненавижу! видеть тебя не хочу!» И устремляется к выходу. Вылетает в коридор. Тук-тук-тук. Ударяясь, стучат ее каблучки о мраморные плиты пола. Принц енатория замирает без движения. Вокруг глаз мужчины проступает угольная водка. Отличительный признак зверя. Желаки гуляют на острых скулах. Глаза темнее до черноты. «Проклятие! Ты чего сбесился?» раздается в тишине голос Майерса. Симус касается своей горящей от пощечины щеки, мельком оборачивается на других мужчин, на поднявшегося кошачьего принца, на девушек, вскочивших со своих мест. «Ну и страсти!» — хмыкает кто-то. Газетчики, как сумасшедшие, строчат заметки в блокнотах. Симус коротко мотает головой, нервным жестом проводит ладонью по ежику темно-рыжих волос, И широким шагом выходит из зала.